Глава 12. Мало он. Волнение накатывает на меня волной за волной, словно я покоряю самую высокую без надлежащей подготовки, просто бросаюсь в с головой, прихватив не самую лучшую свою доску. Брожу между аквариумами, разглядывая экзотических рыбок. Момент, когда Амира входит в магазин, я чувствую каждой порой своего тела. Не знаю, что за связь между нами, но я настолько остро ощущаю ее присутствие, что меня магнитом тянет туда, где она. Видимо, у неё также, потому что через несколько секунд Она появляется в конце прохода с аквариумами. Когда я вижу ее, перестаю дышать, а сердце ускоряет свой бег. Руки покрываются мурашками, как только наши взгляды сталкиваются, и мы идем навстречу друг другу, не говоря ни слова. Я не вижу лица моей принцессе, но ее глаза улыбаются. Красивые до невозможности, широко распахнутые, переливающиеся в свете искусственного освещения аквариумов. И они светятся, что становится для меня хорошим знаком, Теперь я уверен, что и она счастлива от нашей встречи. Это лучшее доказательство того, что все не зря. «Моя принцесса», — произношу хрипло, когда мы останавливаемся в паре шагов друг от друга. Мой взгляд мечется по ее прикрытому тканью лицу, как и ее по мне. «Здравствуй, мал», — тихонько отзывается она. «Я так рад тебя видеть. И я», — отвечает она, опустив глаза. «Но это опасно. Что будет, если нас застукают? Боюсь, отец как минимум лишит меня возможности учиться. А как максимум?» «Быстро выдаст замуж». «За меня?» Она стреляет в меня взглядом, в котором на мгновение проскакивает искорка и также быстро гаснет. Амира медленно качает головой. «За Мустафу. Что нужно, чтобы выдал за меня?» «Что ты творишь, мал, Зачем тебе это? Твоя жизнь только началась, а ты уже готов связать тебя навсегда с единственной женщиной?» «Не готов, что кривит душу?» «Я не готов ни к женитьбе, ни к детям, но если это единственный способ связать себя с Амирой, пожалуй, я могу обдумать такой вариант. Не потому, что она — это экзотика, а потому, что есть в моей восточной принцессе нечто, что притягивает меня и не дает сосредоточиться ни на чем другом. Мой здравый рассудок словно заволокло туманом с той нашей встречи на кухне у них дома, и я никак не могу из этого тумана выбраться». «Не говори так», — отзывается Амира. «Почему? Просто не говори», — шепчет она и оглядывается. «Этого никогда не будет». «А что может быть между нами?» Она пожимает плечами, снова нервно озираясь. «А я ее хочу. До дрожи, до остановки дыхания, до нервных импульсов сердца». «Я не знаю», — тихо отзывается Амира. «Я не знаю. Вообще не соображаю, куда приведут нас наши встречи и переписки, но остановить это уже не могу». Достаточно представить, что останусь без ежедневной порции будораживающих фантазию о сообщении, и на меня накатывает паника. Я как-то спросила у отца, как он понял, что мама та самая. Мне тогда было 16, и казалось, что Рори это любовь всей моей жизни. Папа сказал, что когда увидел маму, просто понял, что больше ни дня не сможет без нее прожить. В их ситуации все осложнялось тем, что мама была женой его старшего брата, и он не мог себе позволить развивать эти чувства. Как и я, по большому счету, не могу. Но посмотрите, как все сложилось у моих родителей. В итоге они все равно вместе. Не знаю, как бы сложилась их судьба. Останься мой дядя в живых, но важен сам факт. Возможно, для меня важен, потому что с его помощью я убеждаю себя, что и у нас с принцессой есть шанс. Амира, если для того, чтобы быть с тобой, нужно жениться, я готов. Она так резко вскидывает взгляд, что у меня по телу разбегаются мурашки. Почему-то горячие. И член неуместно дергается в брюках. Какое счастье, что женщины этой страны слишком скромны чтобы разглядывать пах мужчин, иначе я бы не слабо спалился». «Мал, не надо!» — тихо стонет она, совсем не помогая мне оставаться джентльменом. «Мне, наверное, пора», — произносит Амира, и в этот момент я как будто чувствую крушение своих надежд. «Побудь еще немного», — прошу я, делая шаг ближе. Амира снова озирается по странам. «Мал, не подходи, ты и так слишком близко. Хочу быть еще ближе, хочу обнять тебя и поцеловать. Хочу почувствовать тебя». «Закат, Мал, закат!» Дрожащим голосом отзывается она, снова пряча от меня свои красивые глаза. «Посмотри на меня!» Амира медленно поднимает голову и встречается со мной взглядом. «Мне хочется улыбнуться, но я сейчас настолько напряжен от звенящего между нами возбуждения, что не могу расслабить мышцы лица. Ты нужна мне!» хриплым шепотом признаюсь в очередной своей слабости. зная что переступаю черту, но не могу иначе. Давай увидимся еще!» «Я не смогу!» С горстью отвечает она. «Я все устрою, ты, главное, не бойся и доверься мне, как сегодня!» «Как ты устроишь?» «Придумай что-нибудь. Надо будет, украду тебя. Не говори так. Не останавливай меня, просто скажи, что тоже хочешь. И если ты чувствуешь то же, что и я, то мне этого хватит». Амира неуверенно мнется, а потом молча кивает, и этого мне становится достаточно, чтобы внутри появились силы свернуть гору на пути к нашему общему счастью. Она будет моей, чего бы мне этого не стоило. «У меня для тебя подарок», — произношу я, снова привлекая ее внимание. «Какой? Постой здесь». Разворачиваюсь и быстро прохожу в соседний ряд, где забираю подарок, после чего возвращаюсь назад и протягиваю о мире небольшую переноску. Когда она принимает ее, у меня появляется возможность легонько коснуться ее пальцев своими и насладиться током, который пробегает между нами. Но самая приятная часть этого контакта состоит в том, что моя принцесса не пытается одернуть руку, а медленно вытаскивает из моих рук переноску, разрывая контакты позволяя немного дольше положенного гладить ее шелковистую кожу. «Это котенок, заглядывая внутрь, говорит Амира. «Я слышу улыбку в ее голосе и теперь готов подарить ей десяток котов, только бы слышать эту радость». «Ты здесь купил его?» «Нет, здесь я только ради тебя». Котёнка принес с собой. «Спасибо». «Как его зовут?» — спрашивает она, глядя на меня. «Как назовешь? «Это мальчик?» «Эммм...» Тяну не уверена, потому что пол я как раз и не уточнял. Я рошу волосы на затылке и виновато пожимаю плечами. «Откровенно говоря, не знаю». Амира смеется, и этот перезвон колокольчиков согревает меня изнутри. «Значит, придется выяснить. Спасибо». «Ой, я же сказала маме, что хочу рыбок», — испуганно шепчет она. «Скажи, что передумала». «А где я взяла котика?» «Скажи, что раздавали возле магазина». Амира смотрит на меня с недоверием. «Да я и сам понимаю, что идея так себе, но какой у нас выбор?» «Не волнуйся, все будет хорошо». Успокаиваю ее и себя заодно. Амира неуверенно кивает, но все же прижимает переноску к себе, и это становится знаком, что она принимает подарок. «Спасибо», — говорит она своим нежным голосом, заставляя меня чувствовать себя так, словно я оседлал Пайп и Назара. «Пайп, Пайплайн и Назара, принцессы Назары», ходят десятку самых опасных и знаменитых волн мира, на которых соревнуются серферы. «Наверное, мне нужно купить ему корм, и что там еще нужно котам? Хочешь, я куплю?» «Нет, что ты, ты уже сделал мне подарок. Теперь я хочу сама купить для своего питомца всякие радости. Могу помочь с выбором». «Спасибо, Мал», — выдыхает она. «Думаю... Думаю, на этом наша встреча должна быть окончена». «Почему? Ты же все понимаешь», — грустно отвечает она. «Знаю. Умом как будто понимаю, но противлюсь этому, потому что желание сильнее правильных установок. Не обижайся, но то, что мы с тобой здесь слишком долго, может спровоцировать проблемы для меня. Прости». Кивая, хоть недоволен тем, что пообщался с Амира всего несколько минут и лишь раз прикоснулся. «На днях я напишу тебе, где мы встретимся в следующий раз, хорошо?» «Да», — отвечает неуверенно. И я хочу, чтобы она так же, как и я, с нетерпением ждала этой встречи, чтобы в ней было столько же энтузиазма, как и во мне. Принцесса моя, скажи, что не мне одному нужны эти встречи. Они нужны ни одному тебе, отзывается Амира, снова сталкиваясь со мной взглядом и оттону ее бездомных глазах. На моем лице расцветает улыбка, которую я не в силах сдержать. Теперь уже я, оглядываясь по сторонам и не заметив никого, снова аккуратно всего на мгновение сжимая ее ладони глажу пальцы, с удовольствием слыша шокированный вдох. Амира втягивает воздух так резко и шумно, что у меня не остается сомнений. Один ли я жажду этих встреч? Задерживаю руку еще на одно мгновение, потому что просто не могу оторваться от нее. Это притяжение сильнее нас. Мал, выдыхает она мое имя. Но звучит это не как предупреждение или просьба прекратить. У меня в ушах это звучит как призыв, мольба о чем-то, что я сделать не могу. Как будто она, всего лишь произнеся три буквы моего имени, умоляет сорвать эту ткань с ее лица и поцеловать. Глубоко и жадно ворваться в ее рот языком и, наконец, прочувствовать вкус моей принцессы, раствориться в этом поцелуе, который, как мне кажется, может быть интимнее и горячее любого самого развратного секса, потому что слишком желание «Сабит, посмотри в ряду с рыбками!» Она собиралась поискать рыбок. Я вижу, как в одно мгновение с глаз Амиры уходят все теплые чувства, замещаемые только паникой и страхом. Я молча киваю ей взглядом, спрашивая, чего она испугалась. «Это мама», — шепчет Амира. Я снова киваю и отпускаю ее руку. «Я напишу», бросая коротко и отступаю через секунду вовсе скрываясь за аквариумами.